Глава 19. С Ангелиной у нас завязались красивые романтические отношения, как положено, с цветами, вечерними прогулками и кафе. Она оказалась весьма приятной и неглупой девушкой, несмотря на производимое впечатление наивной простушки-хохотушки. В разговорах мы часто перескакивали с темы на тему, и везде моя новая знакомая проявляла, если и не знания, то, по крайней мере, любопытство. Наше общение становилось все ближе и ближе. И как-то, само собой, получилось, что на очередном свидании мы зашли к ней домой, где, по счастливому совпадению, не было ее родителей и оказались в постели. С одной стороны, я наслаждался ее обществом. Наконец-то рядом со мной красивая девушка, с которой можно не только делить постель, но и вести интересные разговоры. Да и, кажется, доверяли мы друг другу все больше». Я уже знал некоторые ее секреты, которые, в принципе, даже не каждому другу расскажешь. С другой, я все-таки не мог поделиться с ней абсолютно всем. И это постепенно подтачивало меня изнутри. Если у тебя с кем-то близкие отношения, а были все основания предполагать, что у нас с Ангелиной они будут становиться только теснее и крепче, то вряд ли тебе хочется, чтобы между вами были какие-то недомолвки». Но как я мог ей рассказать о том, с чем промышлял в последние полгода? Нет, конечно, по мне заметно, что я не хлюпик ботаники и наверняка периодически дерусь. Но одно дело вступиться за девушку перед хулиганами, это любая женщина поймет и оценит, и совсем другое участвовать в криминальных историях, о которых, кстати, время от времени продолжали рассказывать по телевидению и в газетах. Держать человека за руку, которой он убивал – Не думаю, что это мечта каждой студентки. Пусть даже его жертвами и были настоящие отморозки. Я уже молчу о своем путешествии во времени. Доверие доверием, но какой будет ее реакция, если я расскажу, что прибыла из 2023 года? Шуточки вроде. Ну, давай, расскажи, как вы там у себя в другие галактики за космической колбасой на звездолетах мотаетесь. Это самое безобидное, чтобы меня ожидало. Гораздо хуже, если бы она, скажем, сдала меня в психушку, а такой вариант исключать нельзя было. Правда, меня и первый-то, если честно, не очень привлекал. Да, в конце концов, даже если бы Ангелина, допустим, восприняла мой рассказ всерьез, то все равно ей было бы очень сложно поверить мне до конца. И в этом ее упрекать нельзя. Поверить в то, что твой знакомый является фактически пришельцем из другого мира — Это действительно знание на грани психиатрического диагноза. Психика на такие штуки защитный блок ставит. Поэтому, даже если бы она мне и поверила, то все равно какая-то маленькая червоточинка, сомнения у нее бы осталась. А такие червоточинки рано или поздно разрушают любые отношения. Ну или, по крайней мере, сильно их отравляют. Так что я решил на первых порах рассказывать о себе только то, что хранит память настоящего Вовы Данилова. Да и то, как можно более туманно. В чем-то я и сам был неуверен или не знал, и Ангелина могла бы внезапно меня на этом подловить. А то, что я уже знал, далеко не всем станешь хвастаться девушки на первых свиданиях. Девчонки все-таки ищут тех, кто оградил бы их от проблем, а не навешал сверху еще и собственных. Но вот о том, что мы с друзьями планируем через какое-то время открыть свое дело, а пока придумываем, чем можно было бы заняться, я все же упомянул. Ангелина училась на специалиста в области коммерции, мечтала сделать карьеру в бизнесе и поэтому жадно изучала любую информацию, касающуюся этой сферы. По сравнению со мной, нынешним, она уже была большим специалистом. А знания меня старого мне в 1994 году все равно бы не пригодились – 30 лет разница космических масштабов. Слишком уж все было по-разному устроено. «Вот если ты возьмешь меня в свою компанию на какую-нибудь невысокую должность, — шутливо напрашивалась Ангелина, — я смогу быстрее разобраться во всем не по книжкам и журналам, а на практике, как говорится, в полях. Сначала вашу компанию раскручу во всероссийском масштабе, а потом свой бизнес открою для такой, что все вокруг обалдеют. Представляешь, Твоя девушка будет первой бизнес-вумен страны. Скажи, круто?» «Круто», — охотно соглашался я. «То есть я для тебя учебный материал? Что-то вроде такой лабораторной работы, да?» После таких разговоров мы притворно друг на друга обижались и довольно бурно мирились. Такие игры, конечно, были приятны, особенно их финал, но всерьез о деле тоже поговорить хотелось. И как-то раз, отдышавшись после очередного бурного примирения, я решился заговорить с ней серьезно. «Гелечка, послушай меня. Я хочу с тобой посоветоваться по поводу бизнеса. Ты же все-таки специалист. Все эти мечты, это, конечно, хорошо, но для того, чтобы они начали сбываться, мне нужно хотя бы как-то начать. Я прекрасно понимал, чем хочу дальше заниматься, но хотел обставить все так, чтобы моя спутница почувствовала себя нужной и важной. Кто знает, Может, это приведет к очередному примирению. Нужно придумать какое-то дело, которое пусть не стопроцентно, гарантии тут быть не может, это понятно, но с большой долей вероятности выгорело бы. Чтобы это было перспективно, прибыльно, чтобы с этим можно было развиваться дальше. Ну и желательно еще, чтобы братки не положили по дороге, потому что я нечаянно на их интересы наступил. А я не могу даже сообразить, в какой сфере лучше всего искать. В челноки податься. Как-то мелкие и при этом чересчур опасно. Тут, чтобы прыгнуть повыше ларька, у остановки нужны совсем другие деньги, чем те, что есть у меня. Аптечный бизнес – хорошо, но там желательно иметь хотя бы минимальные медицинские знания, которых у меня нет. И вот так, с любой сферой, какую ни ткни. Может, у тебя будут какие-то идеи? На свежую голову. «У меня разве что по компьютерам некоторые мысли есть». «Прибыльно и перспективно», — задумалась Ангелина. «Точно, компьютеры. Я, правда, не в зуб ногой по части бухгалтерских отчетностей». «А тебе и не надо в этом разбираться, если есть я», — парировала Ангелина. «Ну, то есть надо, конечно, представлять, что это такое, если у тебя есть я. Так что ты подумай, подумай». «Хм, ты меня сейчас прямо озадачила», — слуковил я. «Если что-то с оформлением или организацией, я тебе все подскажу», продолжала щебетать Ангелина. «Уж как фирму открыть мы уже давно знаем, пятый курс, как-никак. Я даже могу поспрашивать, может, кто-то конкретных людей посоветует понадежнее». Я внимательно посмотрел на нее. «Поспрашивай, а я пока изложу идею своим будущим компаньонам». «Ну а что?» — подумав, сказал Илюха. «Дело вроде перспективное, действительно». Я, правда, слабо представляю себе, что это такое и с чем это едят. Видел их только в кабинетах всяких да в кино. Зато сейчас все на них потихоньку переходят. Там, говорят, и вычисления какие-то сумасшедшие идут, и ученые всякие свои эксперименты через компьютеры проводят. А я недавно передачу смотрел одну», — вступил в разговор Петька. «Так там говорили, что америкосы изобрели, как компьютеры, которые находятся в разных городах, между собой связать можно». «Если я правильно понял, можно будет письма друг другу писать, как по телефону звонить, только письменно». «Да кому же это надо-то?» – изумился Илюха. «Ты прикинь, сколько компьютер стоит, да еще за эту связь сколько платить придется. Кто это будет так тратиться, чтобы несколько писем в год отправить? Проще, дешевле и быстрее по телефону позвонить, если уж срочно что-то нужно». «Ну, компьютер же не только для этого», – стушевался Питька. Это, наверное, дополнительно будет. Зато вон сейчас, посмотри, и игры какие-то. Все на компьютерах. Школьники все как с ума посходили. То эти денди у них какие-то, то вот компьютеры. А школьник, который чем-то улегся из своих родителей, любую сумму вытрясит. Ну, если, конечно, она у них есть. Это да, согласился Илюха. Да наверняка скоро еще что-то придумают, кроме записок через компьютер. «Сейчас вон как все развивается, только успевай головой крутить в разные стороны. Но стоит все, конечно, дорого, мягко говоря. Мне стоило больших трудов удержаться от рассказа о том, что еще скоро придумают и как распространены будут записки через компьютер. Вот уже здесь-то меня бы ребята точно санитаром сдали. Я решил зайти с другой стороны и напомнить о главном двигателе торговли. «Ребята?» — подал я голос. Мне кажется, нам нужно просто продумать нашу рекламу. Если мы подадим компьютеры как что-то прогрессивное, молодежное, и вместе с тем полезное еще и для науки или производства, то мы сможем привлечь самых разных людей. Школьники будут клянчить компьютеры для игр, студенты будут их покупать для всяких там работы заданий, а ученые для работы. Но а всякие владельцы производств вообще будут оптом брать. По одобрительным лицам своих друзей я понял, что принципиальная договоренность между компаньонами достигнута. Мы нашли тему, через которую выведем наши деньги. Выйдя из дверей регистрационной службы, где наши документы приняли и вынесли по ним положительный вердикт, мы радостно пожали друг другу руки. «Ну что, господа бизнесмены, поздравляю!» – торжественно сказал я. «Взаимно, господин, соучредитель!» – в тон отозвался Питька. Предлагаю отметить день рождения новой фирмы, будущего лидера продаж компьютерной техники в мировом масштабе. «На этот раз предложение принимается», — сказал я и посмотрел на часы. «Только давайте завтра. Пока мы сегодня найдем ресторан со свободными местами, пока то все, да и на природу уже хочется, честно говоря, лето на дворе. Сколько можно в четырех стенах сидеть? Давайте-ка лучше завтра с утреца рванем куда-нибудь в лес на шашлыки». А сегодня подготовимся, закупим мясо и всего остального, ну и прикинем, куда лучше поехать. — Шашлыки — это хорошо, — одобрил Илюха. — Ага, особенно если не на сухую. Петьки на глаза нетерпеливо заблестели. — А то все это монашеское существование может быть полезно для тела, но губительно для души. — Поехали на рынок, философ, — засмеялся я. — Пока там все мясо еще не разобрали. Да, давненько я вот так не выбирался на природу. За последнее время мне приходилось бывать в лесу, только когда мы избавлялись от улик. Но еще я несколько раз прогуливался по полустанкам в ожидании электрички. А здесь воздух, лес, пение птиц, сказка. Роман шашлыка сводит с ума. Разлив из привезенных бутылок, мы выпили и закусили свежепожаренным мясом. Эх. — Вот так бы почаще сидеть на свежем воздухе любоваться природой. И никакой тебе суеты, — затянувшись сигаретой, мечтательно произнес я. — Да, какое почаще! Всю жизнь бы так и сидеть, — отозвался Питка. — Всякие эти долгожители, не боясь, не дураки. Все на природе живут, ни одного в городе нет. — Ага, и занимаются только полезными делами, — поддохнул Илюха. — Животных там разводят, еду выращивают. Никаких тебе разборок и погонь. Им и деньги не особенно нужны с такой жизнью-то». «Ну, деньги-то положим сейчас всем нужны», – возразил я. «На какие шиши ты хозяйства собрался обустраивать? Пока сам всем будешь заниматься, вся жизнь пройдет. Но не такие деньги, как в городе, это факт. Ничего, вот заработаем на компьютерах, расширимся, и фирма нам сама деньги начнет приносить» а мы купим себе по дому в какой-нибудь деревне и будем вот так заниматься созерцанием. На обратном пути мы разделились. Илья поехал домой, а я решился проводить Петьку. Его развезло больше других. К тому же ехать до него было раза в три ближе, чем до моей общаги, и я подумал, что мне тоже было бы неплохо для начала вздремнуть у Петьки, а потом уже трезвым ехать домой. Шататься по городу сильно пьяным, да еще в одиночку, привлекать лишнее внимание. Но дремать ни мне, ни Петру не пришлось. Как только он открыл дверь своей квартиры, и мы переступили порог, мы в раз протрезвели. В квартире все было перевернуто вверх дном. Даже мебель и та стояла кверх ногами. Разумеется, все ящики были выдвинуты и выпотрошены, а с телевизора была снята задняя стенка. Оторопев от такого зрелища, мы обошли квартиру по кругу, заглянув в каждый уголок. В ней никого не было. Только спустя несколько минут к нам вернулся дар речи. «Вроде ничего не пропало», — произнес Петьки, не своим голосом прикуривая сигарету. «Мог бы и не уточнять», — мрачно отозвался я, начиная догадываться, что все это означало. Хотя здесь и не нужно было быть Шерлоком Холмсом. «У тебя здесь разве было чему пропадать?» — Петька отрицательно помотал головой. «Ну, разве что электрочайник бы испёрли или картошку с балкона, но это уж совсем дурдом». «За картошкой в квартиру не лезут», — заметил я. «Максимум во дворе по голове огреют». Вдруг раздался звонок в дверь. Мы многозначительно переглянулись. Я приложил палец к губам, взялся со стола и на цыпочках прокрался в прихожую, встав сбоку от входной двери. Петька посмотрел в глазок и, облегченно выдохнув, сделал мне знак расслабиться и открыл дверь. Илюха, твою мать, так же до инфаркта довести можно. — Какой инфаркт, пацаны? — возбужденно заорал товарищ прапорщик. — Я сейчас домой пришел, а там такой, ой, блин! У вас тоже, что ли? — В смысле, тоже? — переспросил я больше для порядка. Все было уже понятно. — В смысле, примерно то же самое, что и здесь. У меня через три часа жена вернется, а в квартире ковардак как будто я там шалман без нее устроил проговорил Илюха, осматривая комнату. Он грустно посмотрел на меня. И знаешь, что-то мне подсказывает, что у тебя в твоей общаге тоже побывали». «Да уж, гадалки не ходим», — подтвердил Петька. «Вот тебе и созерцание с философией. Съездили, блин, на природу». «Вот именно», — произошедшее стало укладываться в моей голове в более-менее ясную картину. «Давайте подытожим. Что мы имеем? Илюх, у тебя что-нибудь взяли?» «Ну так, на первый взгляд». «Да вроде нет», — пожал он плечами. «Здесь тоже. Значит, будем считать, что и у меня ничего». Продолжил я. «Во всяком случае, среди моих вещей нет ничего такого, чего нельзя было бы взять у вас, если цель именно в вещах. Тем не менее, все перерыто, значит, что-то очень активно искали. И я уверен, что искали наши бабки. Других версий, уж извините, мне как-то даже на ум не приходит» и не взяли ничего здесь только потому, что та мелочь, которая здесь есть, им не интересна. Если бы какой-нибудь бомж с голодухи залез или нарик на дозу искал, ну, взяли бы телевизор, например, а ему зачем-то он стенку заднюю сняли. И я зуб даю, что отпечатки пальцев искать бесполезно». Илья с Петей молчали. Признавать очевидное никому не хотелось, но других вариантов действительно не было. «Смотрите». Я раскладывал произошедшее по полочкам не столько для друзей, сколько для себя самого. К нам троим залезли одновременно именно тогда, когда нас гарантированно не было дома. Отсюда вытекают две вещи. Первое. Нужны были не мы сами, а то, что у нас должно быть. И, ребята, как ни крути, но единственное, что у нас есть и хранится не дома, это наши бабки и стволы. Это, простите меня за цинизм, в чем-то хорошо если тут вообще может быть что-нибудь хорошее. Значит, убивать нас не хотят. Может быть, пока. И вторая вещь очень невеселая. Эти люди точно знали, что нас дома не будет. Поскольку жучки на наших куртках исключаются, давайте вспоминать, кто кому говорил о том, что мы поедем на шашлыки». «Никому вроде», — заверил Илюха. «А я вообще со вчерашнего дня ни с кем не общался», — наморщил лоб Петька. «Мы как закупились, я домой приехал. Жрату с водкой в холодильник поставил, телек посмотрел, да спать лег. Слушай, Вов, а ты ни с кем не разговаривал, а? Ты же у нас самый общительный. Может, случайно кому-то в общаге?» «Да нет», — начал вспоминать я, — «в общаге точно нет. Я вчера еще погулял, купил пару газет и читал их весь вечер, а на утро к вам. Ну разве что Гельке позвонил из автомата, что сегодня не смогу». Она сказала, что... Вдруг я осекся. «Ангелина! Как я мог про нее забыть? Неужели...» «Что она сказала?» — переспросил Илюха. «Что тоже сегодня не сможет, у них там семинары какие-то». Говорил я и крепко задумался. «Неужели это действительно Ангелина? По всему получается, что больше некому. Но каким образом? Кому могла стукануть обычная студентка? И главное, зачем?» Господи, да кому угодно, если отбросить в сторону всю романтику, мало ли смазливых грудастых девиц шестерит на всяких бандюганов. Может, она вообще не случайно меня вывела на тему открытия бизнеса? Каких там она конкретных людей собиралась поспрашивать? Эта мысль меня пронзила, как молния. «Слушайте, ребята», — Петька выдал еще одну версию, «а эти регистраторы фирм не могут сидеть на окладе у каких-нибудь серьезных людей?» «Смотрят, кто открывает фирму поинтереснее и сливают информацию». «Конечно, могут», — согласился я. «Даже, скорее всего, так оно и есть. Только какую мы сумму и имущество в документах-то указали? Минималку, а потом вроде как сказали, что кредит будем брать? Чтобы из-за таких копеек вскрывали сразу три квартиры? Это даже не из пушки по воробьям, это еще смешнее». Смешного, однако, было мало. Какие варианты мы бы не перебирали, все равно все сводилось к одному и тому же выводу. Искали именно то, что мы брали у бандитов во время своих налетов. А значит, и занимались этим люди, которые были прекрасно осведомлены о наших заработках и их размерах. Как и о планах на сегодняшний день. Конечно, было немного странно, что с такими знаниями они не напали на нас самих, ограничившись квартирами. Но не приходилось сомневаться, что это было только делом времени. На нас началась охота.